Друзья обошли храм Рогатой Крысы, спустились по ступенькам с площади на узкую улочку и вскоре остановились у тёмного дверного проёма дома Шерскуна. Скевен звонко шлёпнул по деревянной табличке над порогом и прошипел: "Асушан наку миво шанми. Асушан!" В глубине дома послышались какие-то звуки, потом всё стихло. Но уже через мгновение с дикими визгами на шарскуна налетела ватага крысяты и повалила его на землю. Второй от неожиданности даже отступил назад, но его проводник был явно счастлив. Он катался по земле, облепленный своим выводком, время от времени нежно покусывая особо энергичных чад. Только пронзительный выкрик, прозвучавший с порога, остановил этого кханалию. В дверях, уперев лапы в бока и заправив длинный серый хвост за пояс фартука, стояла упитанная представительница разыскевинов и грозно взирала на супруга. А Сушан, мисун, апшураш, шусканкину, виноват, произнес тот, поднимаясь с земли. Лисун русашу фену, Сашу на кто шуса? осуждающим тоном ответила ему спутница жизни и показала лапой на Сергея. Тасун шу? И с осанок -э отап, тоал, шудревний хол, что-то ответил ей Шарскун. Скэвинша почтительно сделал в сторону молодого человека полупоклон и перешла на обычный язык. Простите меня, мой муж два дня назад ушел в лавку за маслом, а вернулся только сейчас. Я волновалась. Понимаю, поспешил заверить ее в своей лояльности тот. Я бы тоже волновался и нарочито строго выяснил у крыса, почему жена не предупредил. Это была великая тайна, развел лапами Скэвина и представил. А Сушан, моя прекрасная половина, властительница моего сердца и мать моих детей, первая красавица в городе. Не ври, с улыбкой осекла его пышную речь супруга, но какетливо точнила. Двадцать лет назад на бале совета тринадцати я заняла только второе место. Да, быстро вставил Шарскун. Первое заняла совсем некрасивая жена Сникча. Несправедливо заняла. Перестань, ещё добродушней сказала Сушана, предложила: "Может быть, войдёте в дом?" С удовольствием принял её приглашение Сергей и вошёл за ней вслед. Планировка внутреннего помещения дома Скеевиных мало чем отличалась от стандартной планировки блочных девятиэтажек в спальном районе, где второй снимал квартиру. Разве что комнат было побольше, а потолки были пониже. Источниками света служили овальные светильники, монтированные в стену и излучавшие спокойный зелёный свет. Повсюду царила безупречная чистота, что в мало соответствовало представлениям Сергея об обустройстве крысиных жилищ. Три комнаты занимали детские спальни, уставленные многоярусными кроватями. Большая комната служила обеденным залом. Остальные помещения очевидно отводились под кухню, игровые комнаты и подсобки. У угла обеденного стола украшали красивые напольные часы. Молодого человека удивило, что на циферблате вместо привычных 12 делений было выгравировано 14 знаков. Пойдём, я тебе покажу свой кабинет, потянул за руку друг Скевен. Да, поддержала его жена. А я пока до на стол накрою. Ну что ж, Четырнадцать часов, следуя за крысам, указал концом посоха на циферблат. Сергей, конечно, пропуская его вперед, ответил тот. А у вас сколько? Двенадцать. Мало чего-то. Тогда сколько у вас дней в неделю? Тоже четырнадцать. А у вас? Семь. Очень мало. И месяцев в четырнадцать. Еще бы. А двенадцать. Да глупого мало и неудобно. Вы, кажется, не любите жить, постановил Скевен и жестом предложил гостю сесть в глубокое кресло у массивного стола посреди кабинета. Сам же быстро устроился на резной скамье у стены, увешанной разного рода холодным оружием.